Владимир Кунин Мика и Альфред Роман Издательство АСТ Москва 2003 год Читатель Игорь Мурошко Мика и Альфред изящная, забавно-печальная фантасмагорическая история остарым одиноким художнике Вике и его друге домовом Альфреде единственного существе способном не только понять, но и простить твоего хозяина вырвать его из бездны страшных воспоминаний не где, в которой талант Кунина обретает вполне булгаковские черты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 В гигантских кострах под жуткий вой пламени и оглушительную канонаду лопающихся от дикого жара могучих столов вековых деревьев, в еплей дыму погибали десятки тысяч животных и человеков. Там, где лесов не было, люди заживо сгорали в своих домах. А над открытым сине-жёлтым небом, где не было ни домов, ни строений, люди падали мёртвыми от раскалённого воздуха и беспощадных смертельных ударов разъярённого светила. А ещё люди и сами убивали друг друга. Как ни странно, чтобы отвоевать себе место под этим же самым безжалостным солнцем, Чуть ли не весь земной шар был словно оспенной сыпью покрыт воинами, взрывавшимися от искусственных и злобно-лживых причин. Но Господь почему-то не торопился исцелить землю от воин, и сыпь превращалась в кровоточащие язвы, уносящие миллионы людских жизней на тот самый берег Стикса,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 безоговорочно поверить в его всемогущество, о котором теперь стало модно перепадаться на всех углах, то совершенно естественным окажется вопрос, обращенный к нему. Боже, милости бы! Так ли уж нужно увеличивать страдания человечества в наказание за совершаемые им грехи? Не проще ли пользоваться собственным силием? Попросту лишить людей возможности совершать эти грехи, либо пытаться хоть ненадолго примирить их друг с другом? О, Господи, В тот вечер в Мюнхене стояла отвратительная, душная, клейкая жара. А тут ещё чертовски дорогой пригласительный билет с выпклыми тиснениями категорически требовал от дам прибыть в резиденцию баварских королей в коротком или длинном новечернем платье, а от мужчин в смокинге или тёмном костюме. Естественно, что для особо мужского пола подобный наряд предполагает ещё и галстук, который Михаил Сергеевич по леку